Евгений Бергер Пермский губернский Книга седьмая Ультимат Том 1 Пролог Прочитать обычного человека несложно Как правило, все его мысли и мотивы написаны на лице Тут даже не нужен определитель ультимата Однако Денис явно был не из обычных. Да, он говорил правду, хотел искренне нам помочь, но некий подозрительный оттенок в его настроении не давал мне покоя. Он знает, кто я. А если и не знает, то наверняка догадывается. Это было понятно сразу, как только Семен упомянул о моих проблемах с памятью после комы. Горе было вовсе не от утраченных теплых воспоминаний из прошлой жизни. Просто Денис осознал, что Федор, скорее всего, мертв. И мои подозрения подтвердились сразу, как только Морозов задал вопрос про Лемию. Как будто он чувствовал, что мы с ней связаны. Но я изо всех сил скрывал бурю эмоций, которая разразилась внутри меня. Это был настоящий ураган. Мне очень хотелось узнать, что с ней и где она сейчас находится. Настолько сильно, что я ощущал, как моя правая коленка иногда сама начинала подергиваться. Прямо как у типичного невротика или человека с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Благо, что мы ехали в кабане, и подобные моменты можно было легко спихнуть на естественную тряску авто. Кхм. Авто с одной из самых качественных и плавных подвесок. А тем временем наша армия, состоящая из полицейских, силовиков ИСБ, пермских магоборцев с охотниками, оперативников КЛА и головорезов Спартака, направлялась в сторону Искры. Нужно успеть подготовиться к встрече нежеланных гостей. А еще мне очень хотелось поквитаться с Вороном раз и навсегда. Уж надеюсь, что он явится на поле боя лично. Но это позже, а сейчас... И что там с этой, как ты ее назвал, я сделал вид, что запамятовал имя собственной сестры. Лемия, ответил Денис, продолжая изображать саму наивность. «Интересно, почему он не раскрыл меня сразу? Проверяет, мол, собирает больше неопровержимых доказательств? Непонятно». Да, Лемия. имя мне, конечно, ни о чем не говорит, однако если это как-то связано с вороном, связано и еще как. Морозов показал на экране мобильника фотографию бабушки Лисы, которую мы спасли из лап подельников Синего. Знаете ее? Конечно, знаю. Благодаря ее внучке мы смогли выйти на Синего. А что? Ванесса Нигман. Одна из последних представительниц козы, Ама, древнего рода потомственных ведунов. Видунов, Моему возмущению не было предела. То есть вот эта милая бабушка-лиса тоже шарлатанка?» «Нет. Козы Ама не имеют ничего общего с участниками битвы экстрасенсов. Возможно, вы слышали про полотно?» М -м -м, «Не припомню. Что это?» «Инопланетная технология, на которой расписана история того или иного мира вплоть до ключевого события. Уж не знаю, как так вышло, но она попала в ДНК к роду филинидов племени Козы Ама. Они превратились в настоящих ведунов, которые всегда предупреждают мир о грядущей опасности. Допустим, и что там? Ванесса долгое время сотрудничала с вороном в надежде, что он выделит для Филинидов клочок земли. Вы же прекрасно понимаете, в каком положении ушастые сейчас находятся. Люди их не сильно жалуют, потому Ванесса очень хотела отдельный клочок земли, чтобы Филиниды смогли создать отдельную страну и жить как сами того захотят, без вечного презрения и унижения. Я бы на ее месте поступил точно так же. Стал бы в открытую сотрудничать с террористами, которые запросто так убивают людей? Нет, я о том, что старался бы помочь своей расе. Это благородно. Ага, только вот героем тебе быть или злодеем определяет метод, которым ты добьешься цели, и сотрудничество с ублюдками типа того же Вита. Явно не самый лучший метод, уж поверь мне. «Верю и прекрасно понимаю вашу логику, однако несколько лет назад наша лиса разочаровалась в вороне. Она поняла, что он хочет захватить мир». «Правда, и для чего?» «Он утверждает, что маги — следующая ступень эволюции, и что простые люди искусственно удерживают бразды правления. Только вот это все оказалось ложью, которую он подчерпнул у своего старого друга. На самом деле этот подонок мечтал создать плацдарм для стартовой точки». «Ого! Но что за стартовая точка? Что именно он хочет здесь начать?» «Амбиции Ворона достойны настоящего бога. Он мечтает создать идеальную расу слуг, а затем захватить всю галактику себе. Причем Ворон искренне верит, что сделает эту галактику лучше. Разве не похоже на помешательство?» «Мегарт!» — с ужасом пронеслось у меня в голове. «Так, погоди. Если Ванесса могла видеть будущее, то почему сразу не разгадала планы Ворона?» «Будущее не определено», — она говорит, что это как светить во тьму фонариком. «Очень тускло и непонятно, а некоторые картинки меняются с дикой скоростью. Есть каноничные события, которые полотно показывало идеально чисто, но мелочи, что вокруг этих событий, крайне нестабильные». «Ничего себе мелочи!» В общем, Ванесса ошиблась и сказала, что мы уже зашли за горизонт ключевого события. «В смысле?» Полотно заканчивается на ключевом событии. Дальше начинается так называемая сингулярность. То есть зона абсолютной тьмы, она кипит, постоянно меняется и в целом отдана на откуп жителям данного мира. Ты слишком хорошо осведомлен об инопланетных технологиях. С чего бы вдруг? Ворон один из них. Из кого? Из инопланетных гостей. В своих бреднях он часто упоминал другие расы. Неких космических богов и технологий. Огромное количество разных технологий, которые были занесены сюда другими гостями из иных миров. Но откуда информация про козы ама Тоже Ворон рассказал. Он исследовал этот мир вдоль и поперек. Он заверял, что был воспитан космическим богом. А, забавно, забавно. На самом деле ни хрена не забавно, ведь нам с Николаем Артовым еще разбираться с двумя трейсерами из Москвы и Нижнего Новгорода. Кто знает, какие тайны они хранят. Если честно, то ситуация страшная, наш мир под серьезной угрозой. Ворон безумен. Он готов на все ради силы первого источника, и если он доберется до Ареса, нашему миру конец, — вздохнул Денис. О, вот теперь все стало на свои места. Морозов, как и любой другой адекватный человек, просто хотел защитить свой вид от истребления. Мотивация ясна, мне стало намного проще. Теперь осталось как-то убрать его подозрения насчет меня, если, конечно, уже не слишком поздно. «Не доберется», — уверенно заявил Семен. «Мы ему не позволим». «Так, погодите», — я вновь переключился на Дениса. «Ты говорил про Лемию, так?» «Она здесь каким боком?» Для того, чтобы купель завершила протокол метаморфоза, необходима искра. Искра находится в Светоче. А Светоч — это ключ. Светоч в зайца, заяц в утке, а утка в яйце. Семен! Одновременно гаркнули мы с Морозовым. Понял, сорян, просто хотел разрядить напряженный диалог. Виновато, — ответил фамильяр. Так вот, Светоч — это человек, в тело которого вселилась чужая душа. Но, как я понял из секретных документов Ворона, подойдет любая энергетическая сущность, сидящая в чужой оболочке. Якобы между телом и сущностью выстраивается уникальная связь, которая необходима для полноценной метаморфозы. Это странно, но говорю как есть. «Погоди, сущность в чужой оболочке — это как?» — поинтересовался Семен. «Так бывает, — Денис внимательно посмотрел на меня, — когда бывший хозяин тела умирает. Его душа отправляется дальше, а тело, словно вместилище, занимает другая энергетическая субстанция. То есть другая личность. «Ха! Да, ну, такое тоже существует!» — удивился фамильяр. «Раз еще древние ханты-мансии предсказывали, значит, существует». К тому же Светоч был обнаружен на территории Перми. Девчонка, на вид лет восемнадцать. Невысокого роста, брюнетка и глаза ярко-фиолетовые, светящиеся пояснил Морозов. И, к великому сожалению, Ворон уже украл ее. Украл? Вот тут я уже серьезно так напрягся. Лэм не из тех, кого можно похитить. Да, она ученый до мозга костей. И ей, конечно, нравилось заниматься исследовательской работой. Однако в честном бою один на один она могла без проблем побороть и меня, и Борея. Хотя, учитывая ее тактический склад ума, при желании Лэм могла бы прикончить даже самого Мегарда. Потому история с похищением звучала, по меньшей мере, странно. Выходит, Ворон может завершить метаморфозу? Выходит, что так. Поэтому, как избавимся от его последователей и защитим завод, нужно будет искать его временную базу и вытаскивать Лемию. Кто она такая, на самом деле никто не знает. Единственное, что Ванессе удалось выяснить, гостья ищет здесь своего брата. Морозов вновь очень странно посмотрел на меня. Вот паразит. «Выяснить. Так эти ваши ведуны не только будущее видят». «Конечно нет, у них очень большой спектр особенностей». Ворон утверждает, что вместе с полотном в их ДНК каким-то образом попали частички псиоников. «Это что еще за твари?» «Очень опасные существа, владеющие уникальной магией, могут проникать в мозг». «Ломать личность, выуживать информацию из воспоминаний». Ворон отзывался о них не очень лестно. «Еще бы! Неприятно, когда в твоей голове начинают копаться». Но больше всего меня сейчас напрягало то, что я не чувствовал Лэмию. Тут лишь три варианта. Либо ее просто нет в этом мире, либо Ворон смог каким-то образом усыпить мою сестру. Либо она уже мертва. От последней мысли мне стало невыносимо больно, я сразу же попытался отогнать от себя мрачные мысли. Даже если Ворон и есть потенциальный Мегард, то у него сейчас явно не хватит сил победить Лэм. Она слишком крепкая и хитрая, но раз ведунья утверждает обратное, обнадеживала одно. Ключ для метаморфозы нужен был живым. Вытащив мобильник, я набрал Виталику машине. Он сегодня отвечал за эвакуацию завода и приостановление производства. «Слушаю ваша светлость», — звонко отчеканил начальник службы безопасности. «Как проходит эвакуация?» «Все отлично, практически все сотрудники эвакуированы, а те, что еще внутри, под нашим чутким контролем». Мне плевать, какие у них задачи. Проследите, чтобы в течение 15 минут абсолютно все сотрудники были отправлены по домам. И проконтролируйте, чтобы никого не взяли по дороге. Сделаем ваша светлость. Завод готов к осаде? Готов. Учти, Виталя, должна быть проверена каждая дырка. Мы стараемся, ваша светлость. И передай всем, что даже о малейших странностях необходимо сразу докладывать мне, понял? Так точно, ваша светлость. «Вольно. Держимся на связи». «Есть, ваша светлость!» — отрапортовал машина и отключился. Уж подозрительно все гладко, и моя чуйка вновь начала тихонько сходить с ума. Паранойя ли это? Или же здравый смысл, который подсказывал, что с вороном не получится просто так?» Впервые за много лет искра остановилась, отключилась полностью, на территории не горели прожекторы, со стороны цехов не доносился привычный гул. Теперь завод превратился в самую настоящую сонную лощину, но сейчас эта тишина была слишком тяжелой и даже немного давящей. Соня быстро перепрятывала все важные документы в сейф, чтобы в случае форс-мажора Федор ничего не потерял. Хватит с него, да и новый модельный ряд необходимо собрать без задержек. Многие люди уже сделали предоплаты и ждали свои новенькие искорки. Подводить всех из-за каких-то идиотов в фиолетовых плащах очень не хотелось. Оставалось буквально несколько папок, и можно будет подниматься на поверхность. «Сонечка!» — в кабинет заглянул Захар, наряженный в защитный боевой костюм. «Ты бы поторопилась!» «Все хорошо, Захарчик, не переживай». Соня улыбнулась и в попыхах стала вытаскивать все месячные отчеты по закупу. «Мне немного осталось. Ого! А ты прям как настоящий рыцарь в этих доспехах!» «Правда!» — бычок смущенно опустил взгляд. «Я две недели ходил на стрельбище вместе с парнями. Не сказать, что из меня хороший воин, но спину братьев прикрыть смогу. Они тебя очень любят». «Почему?» — удивился Захар. Час назад, когда все началось, бойцы рога и пушки заглядывали ко мне. И на них была обычная военная камуфляжка с очень небольшим броником. «Ой, да ладно, просто они так прикалываются, поржать захотели, вот и превратили меня в рыбокопа», — отмахнулся бычок. «Тебе, может, помочь? Нас очень торопят, дело не шуточное. Машина говорит, что господин очень серьезный и взволнованный, а я уже и не припомню, когда Федор Александрович в последний раз переживал». И переживал ли вообще когда-нибудь? Нет, Захарчик, я сейчас быстро все доделаю, и пулей наверх идет. Ладно, я пока проверю остальные кабинеты на цоколе. Если что, зови. Договорились? Давай. Бычок поспешно скрылся во мраке коридора, а Соня продолжила искать документы. Благо, что еще при Александре Асокине всех оснастили огнеупорными сейфами. Уж неясно, к чему бывший хозяин завода готовился, но сейчас его новшества были очень кстати. «Где же ты, металл, металл? Вот, есть!» — обрадовалась Соня и, вытащив две толстые папки, аккуратно поместила все в металлический ящик. Замок хрустнул, оповестив о том, что все документы теперь надежно спрятаны. «Фух, а вот сейчас можно и сваливать!» Только Соня хотела выбежать в коридор, как услышала резкий и довольно громкий скрип металла. «Что это такое?» Как будто кто-то оторвал железный лист, которыми обкладывались стены подвальных помещений завода. «Захарчик, это ты?» — тихонько произнесла Соня, но ответа не последовало. «Выйти посмотреть? Идея, конечно, здравая. Прям попахивает премией Дарвина, но и сидеть на месте тут тоже небезопасно». Резко остановившись, руководительница отдела закупа огляделась по сторонам в поисках хоть какого-то подобия оружия. «Раньше отец...» Заставлял таскать с собой пистолет, но после того, как Соня решила отказаться от жизни разведчицы и отдаться своему последнему желанию стать обычной, ствол всегда оставался дома. Зачем он тут? Ведь на заводе огромное количество вооруженных рогатых мужиков. Огромных мужиков. Но все это меркло в сравнении с тем, что там, в бывшем кабинете жирного ублюдка, восседал Асокин. Казалось, что Федор может с щелчком пальцев стереть любого врага в пыль. Прямо как Танос. Благородный, сильный и очень злой. Однако сейчас все было иначе. Лишь Соня, непонятные звуки и мрак. Непроглядный мрак замолчавшего завода. Схватив старую настольную лампу, руководительница отдела закупа осторожно выглянула в коридор. «Какая ты долгая!» — с раздражением вздохнул культист и направил на нее огромный револьвер. «Давай!» «Лампу поставь на пол, а ручки так, чтобы я видел. И без резких движений мне плевать на сотрудников завода. Либо ты сдаешься и превращаешься в послушную пленницу, либо встретишься с родственниками, которые уже давно лежат под землей. Что выбираешь?» Сперва Соне хотелось пойти в атаку, она прекрасно знала боевые искусства. Все же, когда твой отец один из величайших магоборцев в мире, оно и не мудрено. Но вся надежда на эпичный бой в стиле Джеки Чана испарилась, как только по коридору пробежала целая толпа вооруженных культистов. «Умница!» — улыбнулся ублюдок и выхватил из-за пояса пластиковый хамут. «Вижу по глазам, ты у нас, девчонка, боевая, прям зена-королева воинов. Потому твои лапки мы укротим, договорились? И не вздумай верещать. Прекрасно понимаю, что ты хочешь помочь своим рогатым друзьям, но нет». «Во-первых, тебя вряд ли кто-то услышит. А во-вторых, это будет очень глупая смерть». Культист связал руки Сони. «Вот, люблю, когда женщины держат рот закрытым. Знаешь, в женском молчании есть нечто привлекательное. Я бы даже сказал взбудораживающее. Но об этом всем мы поговорим потом. А пока двигай вперед. Проведешь мне экскурсию, что тут у вас и как».